Гвинтонский крест. Руслан Мельников. Глава 44. Господин Конрад фон Гравгесенский торопился с ответом мистер Т. А чего торопить-то? Знаешь что? Усмехнулся Бурцев в лицо ординскому толмачу. Передай-ка своему херу, чтобы он шёл на вот-вот то самое передай. А ещё сержант, отвесив челесть, медлил с переводом то ли не знает, как бы деликатнее пересказать Конраду слова дерзкого плинника, то ли толком не разобрал мудрённого оборота речи. А может, просто не находил соответствующей лексики в старонемецком. Впрочем, магистр, кажется, всё понял без перевода. Он вновь повернулся к куявскому князю, заговорил быстро и озабоченно: "Господин Конрад фон Гравкесенский и Тюринский, майстер ордена Святой Марии говорит: Что тип принил русский лазутчик Керца Казимир перевёл тевтонский сержант. Это есть большая удача, но господин Конрад сильно тревожит, что русский шпион охотится за Гделайда. Это значит, что наши планы уже не секрет. Секрет так-так-так. Пан Конрад считает, что кто-то из русских князей знает о предстоящем крестовом походе? Нахмурился Куявец. Крестовый поход Исть ты, дело становится всё интереснее. И этот неизвестный русский князь тоже хочет взять Джона Акделайда, чтобы самому претендовать на малопольские земли. Казимир продолжал размышлять вслух под приглушённое бормотание переводчика. Честно говоря, не ожидал я от русичей такой прыти. Господин Конрад Ланграф Гэсенский и Тиринский, магистр ордена Святой Марии, считат Что это есть глупо не доостаивать опасный враг. Насупился переводчик. И ещё, мой господин, напоминать куявский герцак, что земля Малой Польши нужна воинам Христа. Это есть важный плацдарм для похода на восток рыцарей истинной веры. Орден должен строить свои замки на земля Малой Польша. Много замки. Малая Польша есть очень выгодная позиция на границе с Русь а todo ударять главные сила ордена и его союзники неужели для осуществления крестового похода ордена и его союзников и достаточно будет губерничных владений моего отца на востоке мазовии а также земли пруси и литвы на которые вы давно положили глаз сварливо проболчал казимир так разговаривает человек который уже смирился с неизбежным и ерепеница больше для вида Зачем обязательно строить замки на землях моей будущей супруги, княжны Акделайды? Господин Конрад Ланграф Гесенский-Теринский, магистр ордена Святой Марии, стал объяснять упрямый герцог Казимир, что Мазовия, Пруссия и Литва есть помогательный участок для будущих походов, сверкнул глазами сержант. Там малый войск рыцарей и кнехтов вступить на северные новгородские и псковские земля. А основной удар по еретикам византийской веры русом должен быть с малой Польши. Оттуда Христово воинство через Галицкое, Владимиро-Волынское и Полоцкое княжества идти на Киев и Смоленск, а потом на остальную Русь, до Рязанских и Переславских владений. Бурцев слушал, раскрыв рот. Что-то ему всё это напоминает. Ну, конечно, гитлеровский план Барбаросса. Вот что. Группы армий Центр, Юг и Север наступают на Смоленском, Киевском и Ленинградском направлениях. Правда, за неимением Питера крестоносцы в качестве основной северных мишеней выбрали Новгород. Да, есть, значит, свои фюры в XIII веке, а затем наступать отбить богопарахинники язычников-татар, продолжал перевоч. Так есть правило герцог Казимир, и только так есть. Рим уже благословять дальновидный план господина Конрад-Планглав Гессенский и Тюринский. Бурцев мотал на ус. Не все, оказывается, было известно Освальду Добжинскому. Малопольские земли нужны тевтоном вовсе не как самоцель, а лишь как средство для осуществления грандиозной экспансии на восток. Именно ради этого затеяна вся интрига с замужеством краковской княжны Адлаиды. Деополитика, блин, однако. Основательно закрепившись в Малой Польше, подостроев на границе с русскими княжествами военных баз и неприступных замков, крестоносцы двинутся дальше. Орденским братьям, заручившимся поддержкой попа Римского, достаточно будет крикнуть клич и возглавить нашествие, а уж тамки в тоном с радостью посягнятся жадные на драки и добычи мелкие феодальчики вроде Освальда которым пока не посчастливилось урвать свой кусок в бесконечных междоусобицах на тесных землях старушки Европы. Обделенный судьбой воякам нужен только новый командир и новые идеи, что облагородит перспективный завоевательный поход, а нести светоч истинной веры погрязшим византийской ереси Рухичам и диким язычникам степей, чем не альтернатива освобождению гроба Господня. Европейское рыцарство, которому сарацины пообломали рога в Палестине, теперь хлынет на земли русских княжеств. В ведущую битву ссами рыцарями на Чуском озере в этой мясорубке никто, наверное, и не заметит. Помогательный участок есть, помогательный участок. А судьба Руси будет решаться в направлении главного удара. И судьба эта казалась бурцеву ох, какой незавидный. Разрозненная Русь вряд ли сможет противостоять единому натиску крестоносцев. А ведь тефтоны, в отличие от степняков, не откатятся обратно после скоротечного набега. По своему обыкновению они начнут всячески укрепляться на захваченных землях. Поставят замки, зазовут для освоения чужих территорий германских колонистов и безземельных рыцарей. Пожалуют обширные лены верным союзникам. И Русь перестанет быть Русью, а Россия не появится вовек. В общем, татаро-монгольская ига, если таковое вообще имело место в истории, отдыхает. Гитлер с его сновящимся ненужным броском на восток, надо полагать, тоже. Вот ведь какая хренатень получается. Уберечь Адлайду от ненавистного брака с Казимиром Куявским отныне не дело чести, любви и ненависти. Теперь и отечество в опасности. Жай, только ничего сделать уже нельзя. Насчет своей участи Бурсов не обольщался. То, что Конрад и Казимир открыто обсуждают при нем свои сокровенные планы, означает одно – и магистр, и князь списали пленника со счетов. От дерева его отвяжут только мертвым, а может и так оставят – гнить на крепких веревках, назидание против разбойникам и шпионам. «Надеюсь, лазутчик не успел передать своему господину, кем бы он ни был, сведения о том, что княжна Агделайда уже находится в наших руках», – произнес Казимир. «Господин Конрад Ланграф Гесенский-Теринский, магистр ордена Святой Марии, говорит, что русы не должны знать того впредь», – отозвался переводчик. «Господин Конрад говорит, что нужно убивать пленник-герцог Казимир, но сначала нужно узнавать все, что знать он, и лучше делать это все прямо здесь, а не в Сродобурге. Чужой город есть большое чужое ухо». Мне есть очень хорошо, если оно станет слушать признание Вацлава. О, разумеется, расплылся в улыбке князь Куявие. Вацлав всё расскажет нам прямо здесь, а потом здесь же и сдохнет. Магистр Конрад вновь подолконя связанному Василию заговорил, глядя сверху вниз. Сержан был тут как тут. Господин Конрад фон Гравгессенский и Тюрингский. «Магистр ордена Святой Марии спрашивает тебя, Русич Вацлав, отвечать ты на все вопросы сам и тебя сначала пытать». Бурцев промолчал, хоть под пыткой, хоть без оной, разумительного сказать он все равно не сможет. Не лазутчик он, и не посылали его шпионить в польские земли русские князья. И от Лейда он пытался умыкнуть не угаривассальной преданности, а в тайной надежде на то, что может быть когда-нибудь... «И кто этому поверит?» Так и не дождавшись ответа, Конрад вновь обратился к Казимиру. «Господин Конрад Ланграф Гессенский-Теринский, магистр ордена Святой Марии», – затороторил переводчик, – «интересовать, как герцог Казимир желать пытать и умертветь свой пленник?» «Огнем и мечом», – буркнул Куявец. «Другого у меня нет. Я князь и воин, а не палач. Ничего, кроме оружия, с собой не вожу». Господин Конрад Цюрингграф Гессенский-Тюрингский, магистр ордена Святой Марии, говорит, что это не есть предусмотрительно. Конрад Цюрингский что-то прокричал своим людям, кого-то позвал. Через пару минут спешившийся крестоносец с угрюмым лицом, густой проседью в волосах, и невыразительными глазами усталого садиста расставил перед пленником свой походный арсенал: щипцы, щипчики, Щипчища, ножи самых невообразимых видов, форм и размеров, иглы, ножницы, тиски для пальцев, воронки для вливания в рот кипятка и расплавленного олова, шипастые валики и скалки для сдирания кожи. Много чего здесь было. Бурцев аж взмок. Давно ему не становилось так паршиво. Господин Конрад Ланграф Кесенский-Теринский, магистр ордена Святой Марии, говорит то теперь вы можете просто давать приказ, герцог Казимир. Наш брах Себастьян есть искусный мастер по добыче правды. Сержант хихикнул. Наверное, последнюю фразу он добавил от себя в качестве шутки. Очень смешно. Бурцев подумал, чего же легко и спокойно служилось в Омоне. У микрофона был Махмутов Даниил.